Глава 4. Макс ловко вскрыл замок и толкнул дверь. Оказалось, что взламывать засовы не такая уж хитрая работёнка. «И чего только не приходится делать, если живёшь целую вечность», — подумал он и зашёл в квартиру. Широкий коридор казался немного мрачным, зато в гостиной солнечный свет щедро лился через большие окна. Почерк Кузена просматривался во всем. Тошнотворная правильность, идеальный порядок, безупречность в каждой детали. В этом был весь Бруно. Квартира не блистала шиком и позолотой, но дороговизна и качество каждого предмета были заметны сразу. Макс прошел на середину комнаты и демонстративно вытер ботинки, о светло-серый ковер. Нужно было разрушить эту раздражающую идеальность. Мысли внезапно перенеслись в далёкое прошлое. Он, чумазый и разгорячившийся от бега, сидит на стуле и ковыряет сырой земле носом драного ботинка. А сверху нависает тучная фигура отца. Он кричит на сына. щеки раскраснелись, на напряжённой шее пульсирует вена. Его рот гневно искривился, а палец тычет стоящего неподалёку опрятного паренька. Смотри на Бруно!» Слова отца всплывали в памяти с той же брезгливой интонацией. «Вот таким должен быть сын!» «Он — гордость своего отца!» «А ты?» «Ты, Максимилиан!» «Жалкое ничтожество!» Бруно ехидно улыбался, глядя на кузена. Они испытывали друг другу вполне взаимную неприязнь так давно, что Макс даже забыл причину её возникновения зато отлично помнил, что часто становился козлом отпущения из-за двоюродного брата. Бруно не упускал случая подставить его и возвыситься на фоне незадач левого кузена. Макс затряс головой, прогоняя непрошенные воспоминания. Подошёл к комоду и скинул с него фарфоровую фигурку лошади. Та упала на пол, и одна нога откололась. Максимилиан, Удовлетворённо улыбнулся и пошёл на кухню. Он не знал, что искать. Может быть, даже ничего. Бруно не появлялся уже больше недели. Его телефон не отвечал. Это вызывало подозрение. Раньше не проходило и пяти дней, чтобы кузен не позвонил и не скинул на Макса свою работу. Такое затишье не предвещает ничего хорошего. Оно, как известно, всегда предвещает бурю. Максимилиан поёжился от мысли, что Бруно узнал о существовании Дианы. Он достал из шкафчика мятный леденец, закинул в рот. Сел на стол и закинул ноги на стеклянный отполированный стол. — Чёрт! — негромко позвал Макс. В дверях тут же из серой дымки возникло лохматое уродливое существо. — Ты знаешь, где хозяин квартиры? В ответ уродец отрицательно помотал головой, и уставился на Макса. «Бесполезные твари!» — выругался тот и махнул рукой. «Исчезни!» Серая дымка на мгновение стала гуще и вновь растаяла, унося с собой лохматое существо. Макс встал и принялся расхаживать по квартире. «Здесь обязательно должно быть что-то, что хотя бы намекнёт на планы кузена Бруно Педант». Он всегда тщательно просчитывает и продумывает каждый ход. Это человек-система, у которого обязательно всё должно быть прописано на несколько шагов вперёд. Прописано. Точно. Макс остановился и покосился на комод, на котором когда-то стояла фарфоровая лошадь. На лице появилась самодовольная ухмылка. «Братец». «Неужели ты не изменил привычкам за столько лет?» Ещё во времена, когда они были обычными смертными, Максимилиан с отцом часто посещали семью Бруно. Они непременно гостили у них несколько дней. В один из таких визитов Макс узнал, что кузен влюбился. Роман с Агнесой, так звали возлюбленную брата, был тайным. Они были ещё слишком юными, чтобы заявить о своих чувствах, но уже тогда постоянно писали друг другу записки и передавали через соседских детей. Однажды вечером Макс увидел, как Бруно аккуратно свернул бумажку, подошёл к шкафу, убрал дощечку впереди между ножками и положил туда записку. О, Макс предвкушал момент, когда сможет открыть тайну брата. Наконец он не станет объектом осуждения и злости, Ему не терпелось залезть тайник кузена и узнать все его секреты. Но отец поспешно засобирался домой, и тайник так и остался нетронутым. Кузен всегда был старомоден. Даже в одежде он предпочитал исключительно классику. Макс всегда посмеивался над таким консерватизмом. Но сейчас эта черта брата была ему как никогда выгодна. Он легонько ударил ногой дощечку, та пошевелилась. «Бинго!» Макс вытащил из-под комода потрёпанную папку. Едва он открыл её, как на пол выпало несколько старых, потёртых листов, исписанных ровным и аккуратным почерком. В папке осталась коричневая тетрадь с погнутыми уголками. Брови Максимилиана изогнулись в удивлении. «Дневники?» «Бруно ведёт дневники?» В голове не укладывался образ кузена, корпящего над записями. Это так... романтично. Макс открыл тетрадь и прочёл первую страницу. Запись первая. Кто бы мог подумать, что сны способны довести слугу смерти до того, чтобы начать вести дневник. Какая нелепость! Особенно если учесть, что сон вообще не обязателен для нас. Макс предпочитает не спать. А я не хочу лишаться этого. Сон — моя единственная возможность увидеть маму. Хотя бы так. Я не хочу забыть её лицо. И даже боюсь этого. Но каждый раз сон один и тот же. Мама стоит вся в белом, такая нежная, такая красивая, будто светится, и я бегу к ней. Она раскрывает руки, чтобы обнять меня. Я бегу, такой счастливый, будто снова стал ребёнком. Будто мне снова десять, и мы вышли в поле собрать душистые травы. Мама так любила аромат этих трав дома. Но когда добегаю до неё, она падает ко мне на руки мёртвая. Вся в омерзительных чёрных пятнах. Метки чумы изуродовали её прекрасное лицо. Вмиг сделали старым. Я чувствую, как кто-то хватает меня за рукав, оборачиваюсь. Агнесса. Растрёпанная, в глазах страх, чёрные волосы липнут к колбу. Она хрипит, задыхается и проклинает меня. И я просыпаюсь. Этот сон — всё, что у меня от них осталось. На днях я решился прийти к смерти. Умолял её дать мне возможность увидеть любимых. Но эта мерзкая старуха... Ненавижу её, будь она проклята. Она убеждала меня, что мне повезло, что я могу жить вечно и ни в чём не отказывать себе. Даже упрекнула, что у меня слишком много... Любимых. Мерзкая, смердящая старуха. Она никогда не поймёт что я любил только их, маму и Агнесу. Все остальные — это просто игрушки, которыми я отвлекаюсь все эти невыносимые шестьсот лет. Если бы она дала мне обещание, что когда-нибудь отпустит меня, О я бы стал самым преданным её слугой. Я готов ждать ещё шесть сотен лет и выполнять любые её приказы, готов подавить свою ненависть и даже начать уважать её. Но пока всё, что у меня есть, — это только дурной сон. И всё-таки вести дневник — правильная идея. Так много всего стирается из памяти, так много растворяется во времени, не оставляя даже туманного следа. Порой сложно вспомнить, что было какую-то сотню лет назад всего лишь. Могу ли я тогда быть уверенным, что всю свою бесконечную жизнь буду помнить, что потерял. И кто в том повинен? У меня нет права забыть об этом даже на день. Моя ненависть не может смениться ни жалостью, ни прощением. И дневники помогут мне в этом. Макс оторвал взгляд от записей и взъерошил светлые волосы. Все ещё было сложно осознать, что это дневники кузена. Да ему чертовски повезло найти их. Похоже, что он никогда не знал Бруно так хорошо, как думал. Максимилиан пробежал глазами следующую запись. Ничего важного, а вот старые листы заинтересовали его куда больше. На потёртой и выцветшей бумаге не просто было разобрать буквы, Он разложил листы на полу и принялся внимательно их изучать. Из кармана послышался сигнал гаджета. Макс чертыхнулся и посмотрел на дисплей. Нужно было срочно уходить. Смерть ждала своей души. На несколько секунд он замер в нерешительности. Оставить дневник здесь, чтобы Бруно ничего не заметил, или забрать записи с собой. В конце концов Максимилиан решился... Быстро собрал листы, небрежно кинул их в папку и вместе с ней выскочил из квартиры.